Вторая ложь нашего времени. Лет сто тому назад один из умнейших людей России, замечательный писатель и богослов Константин Петрович Победоносцев, опубликовал свою знаменитую статью «Великая ложь нашего времени». Там он пишет «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия» та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание воли народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложью с каждым днем изобличается все явственнее перед целым миром. Ах, как бы хотелось начертать эти слова где-нибудь при входе в Государственную Думу, чтобы их могли усвоить народные избранники. Однако же оставим праздные мечты и вернемся к печальной реальности. Увы, за прошедшие столетия в русские безумные головы проникла запада еще одна, вторая ложь. Она заключается в том, что якобы идеи народа власти, демократических свобод, прав меньшинств заложены в Евангелии и принадлежат христианству. На самом же деле все эти идеи вовсе не христианские, а масонские и окончательно сформулированы они были в Британском парламенте и в Конгрессе США. декларации независимости Соединенных Штатов гласит «Люди сотворены равными и одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами». Удивительно тут то, что почти никому не приходит в голову, самая простая мысль. Если это равенство... И права действительно дар Создателя. Отчего же всемогущий Господь не творит всех людей действительно равными и свободными? На самом деле христианство предполагает лишь одну существенную свободу. Это право выбора между добром и злом, между праведностью и грехом, между Богом и сатаною. Священное Писание подчеркивает наше неравенство в этом мире любопытствующих отсылаю к 12 главе первого послания к Коринфянам. А равны мы все только пред самим Богом. В частности, это будет на страшном суде, где предстанут цари и нищие в равнем достоинстве. Священное Писание вообще не говорит нам о каких бы то ни было правах. Речь идет только об обязанностях по отношению к Богу и к ближнему и все призваны к послушанию. Слуги господам, жены мужьям, дети родителям, и все вместе властям. Вот весьма поучительный пример из Евангелия. Величайший праведник, больше из всех рожденных женами, святой Иоанн Креститель, становится, как бы выразились теперь узником совести. Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи 3-4. А что же Господь Иисус Христос? Неужто он не поспешил на выручку своему другу и сроднику? Отнюдь нет. Он по-прежнему продолжает свою проповедь. Наступая день рождения Ирода, пляшет Деица и преподносит своей развратной матери страшную награду окровавленную голову Иоанна Крестителя. И представим себе, как поступил бы в этом случае не Христос, а какой-нибудь современный либеральный христианин, пламенный борец за права человека. Без сомнения, он собрал бы тысячную толпу и повёл бы её демонстрировать возле Иерово дворца свободу Иоанну Крестителю. Но ну, теперь несколько слов касательно самоопределения малых наций и свободы национальных меньшинств. Как известно, древняя Палестина находилась под властью, говоря современным языком, римских империалистов. Однако спаситель не только не возглавил патриотическую борьбу народов за национальное освобождение, а, напротив того, приказывал платить подати ненавистному кесарю, да еще благодетельствовал офицеров оккупационных войск, исцелил, например, слугу Центуриона. Впрочем, в Евангелии есть одно место, где идея народовластия находят весьма показательное воплощение. Боюсь только, что... Самое упоминание об этом важнейшем эпизоде сильно покоробит многочисленных либералов, которые присвоили себе абсурдные с церковной точки зрения имя христианские демократы. Я говорю о решающем моменте, когда разъярённая толпа по наущению первосвященников и старейшин требует от понтия Пилата распять Господа. С точки зрения демократии это решение вполне законно. И приемлемо Во-первых, наличествует квалифицированное большинство голосов, а во-вторых, решение принимается на альтернативной основе. Для позорной казни предлагается иной кандидат – разбойник Варава.